Глава 37. Они вошли в кабинет Рамиреса. Глаза генерала налились кровью, он медленно опустил пистолет. «Где письмо?» — сказал генерал. Ченселор Саугал Рамиресу, сказав, что написал письмо, в котором объяснял, почему события, происшедшие в Часуне, и состав войск хранились в тайне. Письмо он отправил в Нью-Йорк, и в случае, если генерал откажется пойти навстречу, Его копии будут направлены в редакции ведущих газет, комитет Сената по делам вооруженных сил, министру сухопутных сил. «Я уже над ним не властен», — ответил Питер, — «и вы тоже. Вам его не удастся перехватить. Если я не появлюсь в Нью-Йорке завтра к полудню, то письмо вскроют. Все, что произошло в Часане, станет известно одному весьма темпераментному издателю». «В обмен на вашу жизнь он вернет письмо» осторожно заметил Рамирс. Предположение прозвучало неуверенно, в голосе не хватало убежденности. «Не думаю. Он сам решит, что важнее. Он рискнет. Есть более важные вещи. Они не зависят от нашей воли. Уверен, что вы сами себя убедили в этом. Именно. Неправильный расчет в течение обстоятельств, что случается раз в тысячу лет, а вы ко всему прилепили ярлыки». Ясно, Чанселор посмотрел на пистолет. Генерал подумал и положил оружие на стол рядом с собой. Но от стола не отходил, пистолет был под рукой. Чанселор кивнул, оценив его жест. Понятно, повторил он. Это официальная версия, случайность, совпадение. Все солдаты в час они оказались неграми. Погибло более 600 человек. Одному богу известно, сколько еще сотен людей пропало без вести. И все негры. Так все и было. Не было, возразил чанселор. Тогда уже не существовало отдельных батальонов. Рамирос посмотрел высокомерно. Кто вам сказал? Такой приказ отдал Трумэн еще в сорок восьмом году. Все рода войск должны были стать смешанными. Как бы мы ни спешили, сказал генерал, службы наши работают так же медленно, как и все остальные. Вы хотите сказать, что вы попали в просак из-за собственной медлительности? Неподчинение приказу президента обернулось тотальным уничтожением негритянских подразделений. Все было именно так? Да. Генерал сделал шаг вперед. Неподчинение дурацкой политике. Но, боже, вообразите, как все будет преподнесено нашими радикалами. Как к этому отнесутся за границей. Могу себе представить. Питер заметил, что в глазах Рамироса мелькнула надежда. Чанселор изменил тон, чтобы воспользоваться его замешательством. Оставим пока в стороне потери. А что вы можете сказать о МакЭндрю? Какое он имел отношение к Часуну? Вы сами знаете ответ. Когда вы звонили, я сказал то, о чем вообще не следовало бы говорить. Так оно и было. Ложь была всеобъемлющей, подумал Питер. Он скрывал сразу две вещи, причем одну страшнее другой. «Меньшую о передаче дезинформации противнику он выложил сначала, чтобы скрыть более страшную, а вот какую?» «О жене Макэндрю. эндрю Генерал кивнул, как бы покорно принимая вину на себя. «Мы поступали тогда так, как считали правильным. Нашей целью было сохранить жизнь американцам». «Ее использовали, чтобы передавать дезинформацию», — сказал Питер. «Да, она очень для этого подходила». Китайцы действовали в Японии весьма активно, и некоторые японцы помогали им. Мне не приходилось слышать об этом раньше. Все держалось в тайне. О какой информации вы жену Макэндрю? Обычной? О передвижении войск, маршрутах, боевой технике, тактических планах? Она же передала информацию о Часане. Амирос замолчал, опустив глаза вниз. В реакции генерала чувствовалось что-то неестественное, наигранное. «Да», — сказал он неохотно, «но ведь сведения не были ложными и привели к трагедии». «Никто не знает, как это произошло», — продолжал Рамирс. «Чтобы разобраться, вам надо понять, как использовались агенты». «Люди скомпрометированные, вроде жены МакЭндрю». «Сведения не были стопроцентным блефом, ведь голой дезинформации не поверят». И на агента падет подозрение. Их снабжали подобием правды с незначительным искажением фактических данных. Например, 6-й саперный батальон вступит в зону боевых действий Бейкер 3 июля. Разница в том, что это не 6-й саперный, а простой бронетанковый батальон, и вступит он в зону Бейкер 5 июля, обойдя с флангов позиции противника. В случае с операцией Часон, данные, переданные жене МакЭндрю, были подлинными. Они соответствовали стратегическим планам командования. Каким-то образом перестаралась военная разведка и передала информацию, которая привела к массовому убийству. Рамирес посмотрел прямо в глаза Питера и выпрямился. Теперь вы знаете всю правду. Действительно всю. Даю вам слово офицера. Я что-то не очень ему верю. Не добивайте меня, чанцелор. Я сказал вам уже больше того, что вам вообще положено знать чтобы вы осознали весь ужас той ситуации, когда общественность узнает о трагедии Часана. Факты будут истолкованы превратно. Память о добрых людях опорочена. «Подождите», — перебил Питер, — «Рамирес проговорился». Память, воспоминания Алисон. Ее родители жили в районе Бахаеванского залива, что и было первой зацепкой, но дело было в другом. Алисон говорила, что все началось после той ночи, когда ее мать принесли на носилках. еще она говорила об отце. Ее отец прилетел тогда в Токио в предпоследний раз. Вот в чем дело. В предпоследний раз. МакЭндрю возвращался в Корею после того, как неизлечимо заболела его жена и перед возвращением в Штаты. Тогда и произошло сражение под Часаном. Через несколько недель после того, как мать Алисон положили в госпиталь. Она фактически не могла уже передать никакие сведения. «В чем дело?» — спросил генерал. «Черт бы вас побрал! Дело в датах!» «И вы сами, генерал, только что признались в этом. Бойня не нам была через несколько недель после того, как жену Макэндрю забрали в госпиталь. Она никому не могла передать информацию. Ну а теперь, сукин вы сын, говорите, как все было на самом деле. Иначе никто не будет дожидаться завтрашнего дня» и письмо, которое я отправил в Нью-Йорк, прочтут уже сегодня. Рамирес впился в него глазами, рот перекосился. «Нет, завопил он, этого не будет! Вы не посмеете, я не позволю!» Он потянулся за пистолетом. Ченселор бросился на генерала. Плечом он угодил Рамиресу в спину и отбросил его к стене. Рамирес ухватил пистолет за ствол и резко взмахнул им. С рукояткой он попал Ченселору в висок. Из-за резкой боли все поплыло перед ним. Левой рукой Питер схватил Рамиреса за китель, а правой пытался завладеть тяжелым пистолетом. Он хватился за рукоятку, сильно ударил генерала коленом в живот и придавил его к стене. Он схватил пистолет и был готов удержать его любой ценой. Рамирес яростно сопротивлялся, его удары причиняли такую боль, что Питер был на грани потери сознания. Палец дотронулся до курка, но выстрелить он не мог. На выстрел сбегутся соседи, полиция. Если это произойдет, то ничего так и не удастся узнать. Шэнселор чуть отступил назад, резко поднял вверх левую руку, со всей силы дернув генерала за китель. Удар коленом пришелся рамиросу по лицу, голова откинулась назад. Пистолет отлетел в другой конец комнаты. Питер отпустил рамироса, генерал сполз на пол, потеряв сознание. Из носа струйками сбегала кровь. Питеру потребовалась минута, чтобы прийти в себя. Он присел, восстановил дыхание, подождал, пока в глазах перестанет ребить и ослабнет боль в висках. Затем подобрал пистолет. Бутылка минеральной воды стояла на серебряном подносе в книжном шкафу. Он открыл ее, налил воды в ладонь и выплеснул на лицо. Это помогло, силы вернулись к нему. Он вылил остатки воды на лицо генерала. Тот медленно стал приходить в себя. Затем генерал попробовал подняться, упираясь в стену. «Сядьте!» — приказал Питер, указав дулом пистолета на кожаное кресло. Рамирес рухнул в кресло, запрокинув голову назад. «Потаскуха, шлюха!» — прошептал он. «Уже прогресс!» — мягко заметил Ченселор. «Несколько дней назад она была несчастной, неуравновешенной. Она была такой на самом деле». «Она была такой или такой ее сделали вы?» «У нее была к этому склонность», — ответил генерал. «Она была продажной женщиной. И вместо того, чтобы ей помочь, вы использовали ее, выпичкали ее губительным зельем и обрекали на гибель. Браун правильно сказал. Вы — мерзавцы. Стратегия была оптимальной. Оставьте свой армейский жаргон. Кто дал вам право?» «Никто». «Я дошел до этого сам. Я разработал стратегию. Я руководил операцией». Рамир спобледнел от страха. Он зашел слишком далеко. «Вы?» И вдруг Питер вспомнил слова «Алисон». Я закричала и побежала вниз, но майор-негр остановил меня, взял на руки, и прижал к себе. «Майор-негр!» «Именно негр в военной форме стоял у лестницы, и на него падал свет». Именно его увидела тогда мать Алисон. Чанселор вспомнил другую сцену. Двадцать два года спустя генерал на коленях, успокаивающий любимую женщину, потерявшую рассудок. «Подойдите к свету, осветите лицо лампой. Это нужно было для того, чтобы показать, что он не негр. Мать Алисон пытали не китайские агенты, чтобы отомстить американской военной разведке. Ее изнасиловали» в каком-нибудь баре в том самом грязном районе Гинзы, куда она пришла на связь. Ее могли затащить в какой-нибудь переулок и изнасиловать. «О, Боже!» — прошептал с возмущением Питер. «Так вот, что вы ему наговорили, что использовали. Ее изнасиловали негры. Она пыталась выйти на связь в каком-то баре, и ее изнасиловали». «Да, это правда. В таком месте мог оказаться кто угодно, кто угодно». Но все было иначе, и вы этим воспользовались. Вы обвинили во всем негров, о боже. Неимоверным усилием воли Ченцелор сдерживал себя. Он возненавидел этого человека. Вам нет необходимости все объяснять, все предельно ясно. Именно этой информации недостает в деле МакЭндрю. И она попала в досье к Гуверу. После того, как его жена угодила в госпиталь, вы добились того, чтобы он снова был отправлен в Корею но уже не в свою часть, а в другую, в часть, где служили одни негры. И каким-то образом вам удалось передать китайцам о планах сражения, о настоящих планах. Все было очевидно. Жена офицера изнасилована, доведена до безумия неграми, поэтому он посылает солдат негров на верную гибель, чтобы, если потребуется, умереть вместе с ними, но прежде всего, чтобы отомстить. Он оказался в западне, уготованной собственным командованием. Погибли, пропали без вести сотни человек, и все для того, чтобы навсегда скрыть, что вы сделали с его женой, и, может быть, с десятками ей подобных. Скрыть ваши эксперименты, а, используя изнасилование и геноцид, вам удалось справиться с ним. О первом он отказывался говорить, а второго не понимал, но он догадывался, и это связывало ему руки. Ложь! Рамирес истерично замотал головой. Все было не так, ужасная ложь. Питер стоял над ним, переполненный ненавистью. По вам не скажешь, что вы услышали ложь, саркастически заметил он. Нет, генерал, это все правда, от которой вы убегали двадцать два года. Рамирес еще энергичнее замотал головой. У вас нет доказательств, зато есть вопросы. Они порождают другие вопросы. Так оно и идет. И ты видишь, что люди, занявшие высокое положение, предают тех, кому они этим обязаны, мерзавцы. Чэнселор схватил левой рукой Рамиреса за рубашку и притянул его к себе, держа пистолет прямо перед ним. «Я не желаю больше разговаривать с вами. Я презираю вас. Я могу спустить курок и убить вас, но не хочу этого. Поэтому делайте то, что я вам скажу, если хотите остаться в живых. Возьмите трубку». И позвоните туда, куда увезли майора, и прикажите освободить его. Ну же? Нет. Коротким резким движением Питер провел стволом кольта по лицу генерала. На щеке показалась кровь. Чанселор ничего уже не чувствовал. В этом безразличии было что-то ужасающее. Звоните. Медленно Рамира поднялся, не сводя глаз с пистолета. Рукой провел по щеке, размазав кровь. Взял трубку и набрал номер. «Говорит генерал Рамирес, я вызывал в свою резиденцию наряд к восемнадцати, чтобы произвести арест. Задержан майор Браун, освободите его». Рамирес выслушал ответ, Питер прижал ствол пистолета к его виску. «Выполняйте», — сказал Рамирес, — «отвезите майора обратно к его машине». Он повесил трубку. «Скоро его привезут отделение военной полиции в десяти минутах отсюда». Я сказал, что не хочу больше разговаривать с вами, но сейчас передумал. Мы будем дожидаться Брауна, тем временем вы расскажете мне все, что знаете о досье Гувера. Мне ничего не известно. Вам-то известно. Вы по уши погрязли в этом. Вы изъяли информацию о восьми месяцах службы МакЭндрю из его послужного списка. Это все, что мы сделали. Восемь месяцев. Этот период точно соответствовал событиям, происшедшим потом в Часуне. Все компрометирующие данные. Затем было сражение, когда Макендри отправил на смерть солдат-негров. В материалах было все, кроме правды. И вы знали, куда они попали. Нет, еле слышно выдавил из себя генерал. Сначала была обычная процедура, все компрометирующие данные на кандидатов в комитет начальников штабов изымаются и передаются в архив военной разведки. Но кто-то усмотрел в этом опасность, и их направили в СПА. Что это такое? Системный психоанализ. До недавнего времени некоторые из бюро имели туда доступ. СПА занимается перевезчиками, потенциальным шантажом, высокопоставленных лиц, шпионажем многим. Тогда вы узнали, что эти материалы попали в досье Гувера? Да. Каким образом? Через человека по имени Лонгворф. Он был отставным агентом ФБР, жил на Гавайях. Он приезжал сюда всего на день, может быть, на два, точно не помню. Он-то и предупредил Гувера, что его собираются убить из-за его досья. Гувер потерял рассудок. Он перепотрошил все досье, пытаясь отыскать хоть что-то, что могло бы указать на убийц. Он натолкнулся на часу. Нам позвонили, мы клялись, что не замешаны в этом, предлагали любые гарантии, охрану, все что угодно, Гувер... Хотел, чтобы мы знали о том, что ему все известно. Ну, а потом, конечно, его убили. Питер уронил пистолет. Удар металла дерева прозвучал громко и гулко, но он ничего не слышал. Он был оглушен последними словами генерала. Ну, а потом, конечно, его убили. Ну, а потом, конечно, его убили. Нет, невозможно. Только не убийство. Это вымысел, фантазия. Это не могло произойти на самом деле. Что вы сказали? Ничего такого, чтобы вы не знали сами, ответил Рамирос, не спуская глаз с пистолета, валявшегося на полу у его ног. Гуверу отказало сердце. В медицинском заключении говорилось, что смерть была вызвана сердечно-сосудистым заболеванием. Джон Эдгар Гувер умер. Он был уже в годах. Чанцелор выпалил на одном дыхании. Генерал посмотрел в глаза Питеру. «Странные игры вы играете. Вскрытия же не было. Вы так же, как и я, знаете, почему?» «Вот вы и скажите мне, почему. Считайте, что мне ничего не известно? Так почему же не было вскрытия?» «По приказу Белого дома. Почему?» «Они его и убили. А если не они, то думают, что они. По их мнению, кто-то из них самих пошел на это или был организатором. Они привыкли к очень обтекаемым, двусмысленным приказам. Вы или с ним, или против них, поэтому вы быстро учитесь понимать то, что вам говорят. Он все равно должен был умереть. Не все ли равно, кто это сделал? Из-за досье? Частично. Хотя это бумаги, их можно сжечь, уничтожить. Дело скорее в ударных группах. Они зашли слишком далеко. Ударные группы? О чем вы говорите? «Ради бога, Ченселор, вы прекрасно знаете, о чем я говорю, иначе бы вас здесь не было. Вы не пошли бы на то, что натворили». Питер схватил Рамиреса за рубашку. «Что значит ударные группы? Что значит ударные группы Гувера?» Глаза генерала ничего не выражали, как будто ему уже все было безразлично. «Отряды убийц», — сказал он, — «люди, которым поручалось подстраивать так, чтобы убивали нужных людей» провоцируя насилие и ответные действия местной полиции или национальных гвардейцев, или нанимая психопатов, профессиональных или потенциальных убийц для выполнения нужной работы, а потом избавлялись от них. Они неожиданно были отделены от бюро, засекречены. Никто не знал, как далеко они могут зайти, какие убийства могут быть приписаны Гуверу или кого объявят врагом в следующий раз. Медленно... Чувствуя, как в висках снова нарастает боль, Ченселор отпустил генерала. Перед глазами у него все потемнело. Ударные группы, карательные отряды. Так было на самом деле. С самого начала Джон Эдгар Гувер не умер естественной смертью, как все старые больные люди. Он был убит. И вдруг вполне отчетливо Питер осознал, кто санкционировал его убийство. Нет, не «Белый дом». Напротив, это была группа безукоризненных людей, которые принимали решения такой важности. Действуя анонимно, именно они негласно управляли страной. Да, все было именно так. Инвербраз потребовал смерти Эдгарда Гувера, и приказ был выполнен. Все произошло так стремительно, что Ченселор лишь успел немного уклониться в сторону, Он почувствовал, как его схватили, удар пришелся по ребрам, он упал, пытаясь увернуться от второго удара. Генерал рывком протянул правую руку за пистолетом, лежавшим на полу, схватил его, проверил предохранитель и поднял к виску. Питер понял, что если ему и придется сейчас умереть, то лучше попытаться предотвратить эту смерть. Он вскочил на ноги и бросился на генерала. И не успел. Мощный выстрел... Прогремел в комнате. На полу лежал мертвый бригадный генерал Рамирес, повинный во всем, что произошло, в часу нет.